По-видимому, они пользовались такой же свободой, как остальные обитатели лагеря. Человек, незнакомый с обычаями индейцев, легко мог бы принять их за гостей, а не за пленников. Уа-Тауа подвела подругу поближе к обоим бледнолицам, а сама скромно отошла в сторону, не желая стеснять их. Но Хетти не привыкла ластиться к отцу и вообще проявлять как-нибудь свою любовь к нему. Она просто подошла к нему и теперь стояла, не говоря ни слова, как немая статуя, олицетворяющая дочернюю привязанность. Старика как будто нисколько не удивила и не испугала ее появление. Он давно привык подражать невозмутимости индейцев, хорошо зная, что лишь этим способом можно заслужить их уважение. Сами дикари, неожиданно увидев незнакомку в своей среде, тоже не обнаружили ни малейших признаков беспокойства. Короче говоря, прибытие Хетти при столь исключительных обстоятельствах произвело не больше эффекта, чем приближение путешественника к дверям трактира в европейской деревне. Все же несколько воинов собрались в кучку, и по тем взглядам, которые они бросали на Хетти, разговаривая между собой, видно было, что именно она является предметом их беседы. Это кажущееся равнодушие вообще характерно для североамериканского индейца. Но в данном случае многое следовало приписать тому особому положению, в котором находился отряд. Иракезам были хорошо известны все силы, находившиеся в замке, кроме Чингачгука. Поблизости не было ни другого племени, ни отряда войск. Изоркие разведчики стояли на страже вокруг озера, день и ночь наблюдая за малейшими движениями тех, кого без всякого преувеличения можно было теперь назвать осажденными. В глубине души Хаттер был очень тронут поступком Хэтти, хотя и принял его с кажущимся равнодушием. Старик припомнил кроткую мольбу, с какой она обратилась к нему, когда он покидал ковчег, и, постигшая его неудача, сообщила этой просьбе особый смысл, о чем он легко мог позабыть в случае успеха, Хаттер знал непоколебимую преданность своей простодушной дочери и понимал, что ею руководило совершенное бескорыстие. «Нехорошо, Хэтти», — сказал он укоризненно, имея в виду дурные последствия, грозившие самой девушке. «Это очень свирепые дикари. Они никогда не прощают оскорбления, нанесенного им, и не склонны помнить оказанную ему услугу. «Скажи мне, отец, — спросила девушка, украдкой оглядываясь по сторонам, как бы опасаясь, что ее подслушают. — Позволил ли вам Бог совершить то жестокое дело, ради которого вы пришли сюда? Мне это надо знать, чтобы свободно говорить с индейцами. — Тебе не следовало приходить сюда, Хэтти. Эти скоты не поймут твоих чувств и намерений. Но все-таки, чем кончилось это дело, отец? Как видно, ни тебе, ни непоседе не удалось добыть скальпов. На этот счет ты можешь быть совершенно спокойна, дитя. Я схватил молодую девушку, которая пришла с тобой. Но ее виск быстро привлек целую стаю диких кошек, бороться с которыми оказалось не под силу христианину. Если это может утешить тебя, то мы оба также невинны по части скальпов, как, несомненно, останемся невинны и по части получения премий. Спасибо тебе за это, отец. Теперь я смело буду говорить с ракесским вождем. Совесть моя будет спокойна. Надеюсь, Непоседа тоже не успел причинить никакого вреда индейцам.